Алекс Рудин. Тайновидец. Книга 6 Упрямый хранитель. Глава 1 Погода была замечательная. Я пил кофе на балконе, облокотившись перилой, наслаждаясь зябким летним утром. И вдруг мне прислал зов Игорь Владимирович. «Доброе утро, Саша!» — вежливо поздоровался дед. «Я не слишком рано. В самый раз!» — улыбнулся я. «У вас что-то стряслось?» «Нет, все в порядке», — ответил Игорь Владимирович. «Но я бы хотел посоветоваться с тобой по важному вопросу». «Слушаю вас», — удивленно ответил я. «Ты знаешь, что скоро отправится наша экспедиция к месту силы?» — сказал Игорь Владимирович. — Это очень большое событие, пожалуй, даже грандиозное. Событие, которое может прославить род Воронцовых на всю империю. Ты со мной согласен? — Пожалуй, что так, — улыбнулся я. — Думаю, что в учебнике истории мы после такого точно войдем. — Вот и я о том же, — подхватил дед. «Вчера вечером у меня был господин Черницын, и он предложил очень любопытную идею». После исчезновения графа Месоедова Игорь Владимирович все-таки купил газету «Магические сплетни» и по моему совету назначил репортера Черницына главным редактором. «Так что же предложил господин Черницын?» заинтересовался я. «Он считает, что нужно шире освещать дела нашего рода в прессе». «Разумеется, не все, а только те, о которых можно говорить. Пусть широкая публика читает, обсуждает. Господин Черницын думает, что известность пойдет на пользу нашему роду. И я склонен с ним согласиться». «В этом есть резон», — подумав, ответил я. «Но что конкретно предлагает репортер?» «У него большие планы», — порадовал меня Игорь Владимирович. «Заметки из наших мастерских, репортаж с корабельной верфи, несколько интервью со значимыми членами рода. Как тебе эта идея?» «Мне нравится», — улыбнулся я. Все же именно я в свое время рекомендовал господина Черницына Игорю Владимировичу, и теперь было приятно услышать, что репортер развил такую бурную деятельность. «Значит, ты одобряешь?» — уточнил дед. «Одобряю», — решительно ответил я. «Вот и замечательно. Тогда я передам господину Черницыну, чтобы приступал к этой работе сегодня же. Э, знаешь, Саша, он просил меня договориться с тобой о том, чтобы ты дал ему интервью». От удивления я чуть не пролил кофе. «Я? Ну, конечно», — ответил Игорь Владимирович. «Посуди сам». в нашем роду ты очень значительная фигура кроме того самое интересное а вы не преувеличиваете недоверчиво спросил я нисколько саша твои магические приключения будут очень интересны читателям нашей газеты так сказал господин черницын и я думаю что он прав игорь владимирович вы хитрый старый лис «Рассмеялся я». «Уж э, простите, что я вас так называю, но как ловко вы подвели разговор к этому интервью. Вы сделали все, чтобы я не смог отказаться». «Но ты же сам сказал, что это хорошая идея», возразил дед. «Я и сейчас так говорю, но вы же понимаете, Игорь Владимирович, многие дела, которыми я занимаюсь, так или иначе касаются тайной службы. Не думаю, что господин Зотов будет в восторге», «если подробности этих расследований выплывут на свет». «Мне кажется, господин Черницын не глуп», – осторожно сказал дед. «И тоже это понимает». «Ну, а в тебе я никогда не сомневался. Ты прекрасно сообразишь, что можно сказать репортеру, а о чем следует помолчать. Так э, что мне передать Черницыну? Передайте ему, что я подумаю». улыбнулся я. «Игорь Владимирович, вы сами учили меня не принимать торопливых решений. Мне нужно время. Я пришлю господину черницу на зов. «Спасибо, Саша», — ответил Игорь Владимирович. «Мой дед прекрасно знал, когда нужно настаивать, а когда стоит отступить». «Благодарю тебя за разговор, а теперь, с твоего позволения, я займусь делами». Закончив разговор с дедом, я изумленно покачал головой. «Надо же, Игорь Владимирович и господин Черницын решили прославить меня на всю столицу. Эта идея мне не слишком нравилась. Я привык жить уединенно, а после статьи в газете вокруг моего дома того и гляди начнут собираться зеваки. Но и отказываться сразу я не хотел. Подумаю, а там будет видно». «Завтрак готов, ваше сиятельство!» — торжественно объявил за моей спиной Игнат. Обернувшись, я замер от удивления. Игнат выглядел очень представительно. С утра пораньше он облачился в безупречный темный костюм. Вид у старого слуги был таинственный. «У нас что-то случилось?» — осведомился я. «Прошу к столу, ваше сиятельство!» — с легким поклоном повторил Игнат. и посторонился, пропуская меня. Следующий сюрприз ожидал меня в столовой. Я уже привык к уютным домашним завтракам, которые готовила Просковья Ивановна, но сегодня я увидел на столе перепелиные яйца, фаршированные черной икрой, тонкие ломтики розовой ветчины, твердый сыр из козьего молока, который поставлял нам один знакомый фермер. В блестящей кастрюльке исходила паром сладкая гурьевская каша с изюмом. Пахла она просто умопомрачительно. Возле стола, улыбаясь, стояла Просковья Ивановна. Сегодня она была в своем лучшем праздничном платье, поверх которого надела белоснежный накрахмаленный фартук. — Кушать подано, ваше сиятельство, — сказала Просковья Ивановна. — Да что случилось-то? — изумился я. «Почему вы такие нарядные?» Но все же сел за стол, а Игнат встал рядом с Просковьей Ивановной. «Ваше сиятельство, мы решили пожениться», — сказал он. «Это отличная новость», — улыбнулся я, начиная понимать, в чем дело. «Так вам нужно мое благословение?» «Так точно», — подтвердил Игнат. «Что ж, я очень рад за вас и совершенно не против. Женитесь на здоровье». «Благодарю, ваше сиятельство», — торжественно ответил Игнат. «Спасибо, Александр Васильевич», — пробормотала Просковья Ивановна, утирая чистой салфеткой набежавшую слезу. «Когда намечена свадьба?» — с улыбкой поинтересовался я. «Так это как вы решите, Александр Васильевич?» — сказал Игнат. «Ну, хорошо», — кивнул я. «Мы непременно это обсудим. А сейчас давайте завтракать все вместе». как мы привыкли. После завтрака я сварил себе еще чашечку кофе и спустился в кабинет. Уселся в кресло, откинулся на спинку и поднял взгляд к потолку. «Ты слышал, что происходит?» С улыбкой спросил я у дома. Дом ответил теплым ментальным импульсом. Разумеется, он все прекрасно слышал и, судя по моим ощущениям, одобрял решение Игнатой Просковьей Ивановны. «Да, мне тоже нравится эта идея», – согласился я. «Игнат и Просковья Ивановна удивительно подходят друг другу. Да и мне будет за них спокойнее. Но теперь нужно подумать над подарком на свадьбу. Ты же знаешь, что Игнат и Прасковья Ивановна – это самые близкие для меня люди, если не считать Игоря Владимировича. Хочется подарить им что-то значительное. У тебя есть варианты?» Еще один теплый импульс приятными мурашками пробежал по коже и коснулся сердца. Мой дом не умел говорить. Он объяснялся только эмоциями, но в большинстве случаев я отлично его понимал. «Думаю, что небольшой, но солидный счет в имперском банке будет хорошим подарком», — улыбнулся я. «Но все-таки деньги — это деньги. Нет в них ощущения праздника. Нужно что-то еще». «Что-то символичное». Я уловил третий теплый импульс, и тут мне в голову пришла отличная мысль. «Ну, конечно», – рассмеялся я. «Подарю-ка я им дом. Знаешь, такой небольшой уютный особнячок где-нибудь у воды, с палисадником и балконом. Как тебе эта идея?» Судя по накатившей волне эмоций, дому моя идея понравилась. Но я все же уловил некоторое сомнение». «Ты думаешь, что Игнат и Просковья Ивановна не согласятся жить отдельно?» — уточнил я. «И свадебный подарок будет пустовать?» «Да, это не слишком хорошо. Ну а что, если построить для них новый дом прямо здесь, в саду? А что, места у нас достаточно? Поместилась же здесь обсерватория, и выглядит она просто замечательно. Поместится и дом для Игнаты и Просковья Ивановны». Вот теперь мой старый особняк был совершенно со мной согласен. «Значит, так и решим», — улыбнулся я, делая глоток кофе. «Но тогда стоит послать зов господину Куликову. Как ты думаешь, господин Куликов лучший архитектор из всех, кого я знаю, и строит очень быстро?» Савелий Куликов обладал уникальным даром сноходца. «В свое время я спас Куликова от темного мастера снов», и Савелий в благодарность выстроил для меня удивительную обсерваторию. Он построил ее за одну ночь. Просто лег спать, и обсерватория ему приснилась, а я с удивлением обнаружил ее в своем саду. «Уверен, господин Куликов не откажет мне в этой маленькой просьбе», — улыбнулся я. «А деньги за заказ не будут для него лишними. Пожалуй, стоит послать ему зов прямо сейчас». Наверняка он уже проснулся, И собирается на службу. Я откинулся на спинку кресла и приготовился поговорить с Савелием Куликовым. Но не успел это сделать, потому что мне прислал зов Миша Кожемяка. «Саша, здравствуй», – торопливо сказал Миша. «У тебя есть минутка?» «Конечно, дружище», – улыбнулся я. «У тебя какие-то новости?» Мы с Мишей дружили еще с лицейских времен. Сейчас Миша работал полицейским следователем на городовом острове, И совсем недавно помог нам с Никитой Михайловичем Зотовым поймать темного мага. Так что стряслось? спросил я. Помнишь ту историю с темным магом Стригаловым? спросил Миша. Никита Михайлович доложил полицмейстеру о моем участии в этом деле, и мое начальство выдало мне премию. Поздравляю, дружище, улыбнулся я. Рад за тебя? Саша, я наконец-то могу съехать со съемной квартиры. Поделился своей радостью Миша. «В общем, я решил купить себе дом и даже присмотрел один». «Дом?» – удивился я. «Целый дом?» «Ну да», – ответил Миша. «Ты же знаешь, что я собираюсь жениться». «Теперь знаю», – рассмеялся я. «И еще больше рад за тебя». «Я присмотрел подходящий вариант», – сказал Миша. «Это на городовом острове, недалеко от полицейского управления. Знаешь Каштановый бульвар?» «На нем продается симпатичный двухэтажный особняк со своим садом. И цена, мне кажется, подходящая. По крайней мере, мне она теперь по карману». «Да это просто мечта», – одобрил я. «Свой дом, да еще и рядом с местом службы». «Вот и я о том же», – подтвердил Миша. «Я отпросился до обеда у начальства. Сейчас поеду его смотреть. Нужно поторопиться, пока кто-нибудь другой не купил. Саша, я прошу тебя поехать со мной». «А я-то тебе зачем?» – удивился я. «Возьми с собой Настю». Насти звали невесту Миши Кожемяка. Когда-то она работала продавщицей в магазине зелий купца Сойкина. Я познакомился с ней, когда расследовал дело о сбежавшем оборотне, а потом познакомил Мишу. И, как оказалось, с далеко идущими последствиями. «Мне нужна помощь опытного человека», – признался Миша. «У меня ведь никогда раньше не было своего дома». — А у тебя целый особняк, да еще и не простой, а магический. — Понял тебя, дружище, — ответил я. — Конечно, я посмотрю дом вместе с тобой. Встречаемся на Каштановом бульваре через полчаса. Извозчик быстро доставил меня по нужному адресу. Каштановый бульвар был одним из самых уютных местечек городового острова. Здесь, среди густой зелени, рассыпались небольшие старинные особняки, каждый со своим двориком и садом. Море было совсем недалеко, оттуда налетали порывы свежего соленого ветра. Миша уже ждал меня вместе с хозяевами дома. Они стояли возле низкой ограды и о чем-то переговаривались. — Познакомься, Саша, — сказал мне друг. — Это господин Померанцев и его супруга. Они продают дом. Господин Помиранцев протянул мне руку. — Виталий Сергеевич Помиранцев адвокат, — представился он. Помиранцев и выглядел как типичный адвокат, слегка за сорок, с аккуратной сидеющей бородкой и большими залысинами на крупной голове. Он был одет в серый деловой костюм. Кроме того, его ладонь оказалась влажной и холодной. Пожимая ему руку, я заметил в Померанцеве некоторую нервозность, но не придал ей значения. Наверное, адвоката волновала предстоящая продажа дома, и он гадал, состоится она или нет. «Александр Васильевич Воронцов», — улыбнулся я. Жена Померанцева выглядела типичной домохозяйкой. Она была в домашнем платье. Каштановые волосы небрежно выбивались из прически. Женщина с испугом смотрела то на мужа, то на меня. Заметив ее страх, я предположил, что господин Помиранцев слишком строго обращается со своей женой, если не сказать больше. Зато Миша был в восторге. — Посмотри, какой дом, Саша! — радостно сказал он. Дом действительно был хорош. Двухэтажный небольшой особняк. Старый, но крепкий. Он был построен из маленьких кирпичиков темно-зеленого цвета. Насколько я знал, такие дома строили сразу после смуты. Дом глядел на нас высокими окнами с частым переплетом. Наверху, под самой крышей, блестело круглое чердачное окошко. Участок вокруг дома был засеян мягкой травой. Я заметил, что траву недавно подстригали. Кроме того, рядом с домом росли несколько лип и одна старая береза. Выглядит очень уютно, — с улыбкой сказал я. Но этому дому лет двести не меньше. Наверное, ему требуется ремонт. Дом в прекрасном состоянии, — заверил меня Померанцев. Вы сейчас здесь живете? — спросил я. Померанцев покачал головой. Нет, этот дом принадлежит моему дяде. Дядя умер год назад, и с тех пор дом пустует. А у нас своя квартира на девятой линии. «Кто же в таком случае ухаживает за домом?» — удивился я. «Он не выглядит заброшенным». Померанцевы испуганно переглянулись. «Мой муж присматривает за ним», — объяснила жена Померанцева. «Траву тоже он подстригает?» — улыбнулся я. «Да», — закивала женщина, — «конечно». «Что ж, приятно видеть имущество, о котором заботятся». Я толкнул калитку, и она отворилась абсолютно бесшумно. Петли были хорошо смазаны. От калитки к крыльцу вела узкая дорожка, выложенная плоскими разноцветными плитками. Я заметил, что несколько плиток совсем недавно заменили. «Дорожку тоже вы привели в порядок?» С улыбкой спросил я хозяев. «Да», — торопливо закивал Померанцев, — «пришлось повозиться». И в эту минуту я понял, что он меня обманывает. Это ощущалось очень ясно. Недаром же я обладал магической способностью к эмпатии. Я удивленно нахмурился. Зачем бы адвокату врать о мелочах? Какая в сущности разница, кто именно ремонтировал дорожку? Нас ведь интересует только ее состояние? Давайте посмотрим дом изнутри, — предложил я, поднимаясь на крыльцо. Померанцев нервно откашлялся. — Простите, Александр Васильевич, но, но дело в том, что я опаздываю на службу. У меня сегодня важное судебное заседание, а нам пришлось вас ожидать. Я не думал, что осмотр так затянется. Он запинался, с трудом подбирая слова, а я с интересом смотрел на него. Кое-как добравшись до конца фразы, Померанцев достал из кармана ключ и протянул его Мише. — Осмотрите дом сами, — предложил он. Там все в полном порядке. Вы можете оставаться здесь сколько хотите. Если вам все понравится, просто пришлите мнезов и мы сможем завтра же заключить сделку. Поведение Помиранцева удивило меня. Я впервые в жизни столкнулся с продавцом, который упускал возможность подчеркнуть достоинства своего дома и скрыть его недостатки. Было в поведении Помиранцева что-то подозрительное. Кроме того, я чувствовал, что адвокат напуган. Да и его жена тоже. У Миши не было моей магической способности, поэтому он согласно кивнул. «Конечно, господин Померанцев. Мы посмотрим сами, и я сразу же пришлю вам зов». Он с нетерпением вставил ключ в замочную скважину. «Идем, Саша». «Подожди», — остановил я друга и посмотрел на Померанцева. «Дом выглядит подходящим вариантом». «Но я не уверен, что нам стоит осматривать его без хозяев. Ведь там есть какая-то мебель?» «Конечно», — подтвердил Померанцев, — «дом полностью обставлен». «Ну вот», — кивнул я, — «наверняка кроме мебели хранятся еще какие-то вещи». «Да», — ответил Померанцев, — «после смерти дяди мы ничего не трогали, в доме все как при нем». «Вот видишь», — сказал я Мише, — «а если после нашего осмотра что-нибудь пропадет?» И господин Померанцев захочет предъявить обвинение. «Что ты говоришь, Саша?» — смутился Миша. «Виталий Сергеевич выглядит вполне приличным человеком. Я наводил справки. И тем не менее я настаиваю на том, чтобы мы осмотрели дом вместе с хозяевами». «Но я очень спешу», — занервничал Померанцев. «Господа, мне очень жаль, но я вынужден перенести осмотр. Мне нужно еще подумать. Я не уверен, что хочу продавать дом». «А вот это еще удивительнее!» — нахмурился я. «Вы сами назначили встречу, а теперь под надуманным предлогом отказываетесь от осмотра». «Почему же под надуманным?» — возразил адвокат. «Я ведь говорю, у меня важное судебное заседание». «Но не только у вас есть важные дела, господин Померанцев», — строго сказал я. «Может быть, вы не расслышали, как меня зовут?» «Я граф Александр Васильевич Воронцов». «Из тех самых Воронцовых. Как вы думаете, у меня есть важные дела?» «Конечно, ваше сиятельство», — закивал Померанцев. «Несомненно». «Вот именно», — подчеркнул я. «И тем не менее я отложил свои дела и специально приехал сюда, чтобы осмотреть дом. А мой друг Михаил Кожемяка работает полицейским следователем. У него тоже полно важных дел». и он также перенес их, чтобы встретиться с вами. А теперь вы заявляете, что осмотра не будет». Я посмотрел на Мишу. «Знаешь, дружище, эта история мне решительно не нравится. Мне кажется, что господа Померанцевы хотят что-то скрыть. Я этого так не оставлю и докопаюсь до причины. Как ты думаешь, может быть, стоит вызвать сюда городовых и осмотреть дом официально? Вы неправильно меня поняли, господа». торопливо заговорил Померанцев. «Я вовсе не хотел вас обидеть, и мне нечего скрывать. Конечно, я отложу судебное заседание и сам покажу вам дом, если вы настаиваете». «Мы настаиваем», — строго кивнул я. «И будьте добры, сами отоприте дверь. Миша, отдай господину Померанцеву ключ». Адвокат Померанцев открыл дверь. Я вошел вслед за ним и остановился, удивленно прислушавшись. В доме было тихо, но я совершенно отчетливо услышал, как где-то мерно тикают часы. А еще я обратил внимание на то, что в доме идеальный порядок. Полы блестели, как будто их недавно натерли. Нигде не было ни пылинки. «Прошу вас, господа, проходите», — пригласил Померанцев. Широкая дверь из небольшой прихожей вела в просторную гостиную, которая соединялась со столовой. Посреди комнаты стоял большой стол. К нему были аккуратно придвинуты тяжелые дубовые стулья. У стены я заметил камин, выложенный из израстцами. Камин сверкал начищенной медной решеткой, а рядом с ним стояло два мягких кресла. В комнате не ощущалось запаха нежилого помещения. Наоборот, вкусно пахло дымом, как будто камин недавно топили. Я мельком заглянул в топку — и увидел в ней свежую залу. Миша, кажется, не заметил ничего необычного. — Замечательный дом, Саша, — воодушевленно сказал он. — Посмотри, как здесь просторно. — А что на втором этаже? — спросил я. — На втором этаже две спальни, — сказал Померанцев. — А здесь гостиная, столовая и кухня. К кухне примыкает комната для прислуги. — Идеально для нас с Настей. Растодушно улыбнулся Миша. «Комнату для прислуги можно перестроить в детскую». И он слегка покраснел. На второй этаж вела лестница из темного дерева. Я поднялся по ней. Ступеньки чуть слышно скрипели под моими ногами. На втором этаже я увидел две одинаковые двери. Очевидно, они вели в спальне. В простенке между дверями стояли большие напольные часы в тяжелом деревянном корпусе. Часы шли. Бронзовый маятник мерно раскачивался из стороны в сторону. Перегнувшись через перила лестницы, я посмотрел вниз на Померанцевых. Они, задрав головы, смотрели на меня. — Кто заводил часы? — спросил я. — Это я завел их вчера, — торопливо ответил Померанцев. Я снова почувствовал, что он мне врет. Приоткрыв дверь, я заглянул в спальню. Комната была полностью обставлена, кровать застелена тяжелым покрывалом. Незаметно, чтобы на нем кто-то лежал. Я заглянул в шкаф. Он был пуст. Затем вернулся на лестницу. Миша все еще восторгался гостиной. Померанцевы, стоя вплотную друг к другу, следили за ним и время от времени поглядывали на меня. Я спустился к ним. «Скажите, в доме кто-то живет?» «Нет, ваше сиятельство», — замотал головой Померанцев. «Я же вам говорю, после смерти дяди дом стоит пустым». «Хорошо», — не стал спорить я. «А где кухня? Я хочу на нее взглянуть». «Прошу сюда», — пригласил меня Померанцев. На кухне меня первым делом заинтересовал холодильный шкаф. Приоткрыв дверцу, я заглянул в него и увидел на нижней полке бутылку молока, а рядом с ней начатый торт. Кто-то аккуратно вынул из него кусочек. Торт выглядел совсем свежим, да и молоко в бутылке тоже не свернулось. Но я не стал ничего говорить Померанцевым о своем открытии. Наверняка они в очередной раз что-нибудь соврут. Эта история интересовала меня все больше и больше. Кроме того, Я вспомнил странно знакомое ощущение, которое промелькнуло, когда я проходил мимо часов. Поэтому я молча вышел из кухни и снова поднялся на второй этаж. Подошел к часам вплотную, затем отступил на пару шагов и снова подошел. «Александр Васильевич, может быть, мы закончим осмотр?» Все больше нервничая, окликнул меня Померанцев. Но я ему не ответил. «Да, вот оно». Точно, я отчетливо ощутил упругую невидимую преграду, как будто воздух сгущался передо мной, не пуская дальше. Очень знакомое ощущение. Передо мной была граница магического пространства.